Глава двадцать первая. Джу. От ФБР присутствовали только Маккача, Бейл и Эмма. Никто из них не понимал смысла этого визита, поскольку дом Санчеса представлял прекрасную возможность для эксперимента, а кошек задействовано не было. Дверь была отварена. Они вошли и присоединились к Тровато, Роберту и миссис Агорвал. которые продолжали греться у камина и беседовать. Никаких слов не было сказано. Все смотрели на Труватто и ждали от него объяснений, возможно, даже действий, и тот не стал тянуть. «Почему мы собрались? Что сейчас произойдет?» Задавая вопросы, Труватто смотрел на горящий огонь в камине. «Впервые появились два основных компонента, которые, возможно, способны вывести нас на след». след предположительно может привести к семье Роберта, а от нее ко всем остальным. Роберт вздрогнул и устремил выжидательный взгляд в сторону Трава то. Тот тоже посмотрел на Роберта. Почему твоя семья, Роберт? Я выслушал вас обоих. У миссис Агровал связь с семьей слабее, у тебя она более заметна. К тому же мы находимся в вашем доме. Эти условия и стали решающими для выбора так называемого проводника. Если говорить более конкретно, я думаю, что у тебя сохраняется связь с дочерью Хименны. Мы постараемся обнаружить эту связь, и ты должен понять, что Химена пытается тебе сообщить. Ты лучше поймешь мои слова, когда мы начнем. А как мы обнаружим эту связь? Поинтересовался Макача. Вы ее нам покажете? Нет, Травата устремил выразительный взгляд на Эму. Джо? Она поняла смысл этого взгляда. Ты хочешь, чтобы моя Джо участвовала в эксперименте? Она же слепа. Она слепа, но поверь мне, видит куда лучше своих собратьев. Кроме того, я кое-что проверил и сравнил с данными твоей кошки. Вероятность того, что она сможет взять след, просто огромна, практически сто процентов. Джо может обнаружить связь. Она может идти по следу, она может то, на что не способна ни одна другая кошка. Эмма беспомощно развела руками. Она не знала, что ответить на эти слова. И что она должна сделать? Ничего, просто принеси ее в дом. Если я прав, Джо обнаружит связь Роберта с Хименой и покажет нам. Эмма пожала плечами и пошла за своей кошкой. Она не верила, что Джо вообще на что-то способна. Макачи с Бейлом также отнеслись с подозрением к словам Тровато, а вот Роберт и миссис Агорвал приняли их с энтузиазмом. У всех обострились чувства до предела, когда Эмма принесла Джо и опустила на ковер рядом с камином. Джо недолго думая разлеглась на ковре, несколько раз зевнула и, кажется, собралась поспать. Тровато опустился на корточки перед ней и начал водить пальцем из стороны в сторону перед самым ее носом. Джо даже не пошевелилась. Голова тоже оставалась неподвижной. Тогда он слегка приподнял ее мордочку, а свободной рукой стал мягко раздвигать шерсть на груди. Я же говорила, Джо, раздался расстроенный голос Эммы. Она слепа. Она справится, должна справиться. Тровато встал с колен и отошел к стене. Его место сразу занял Роберт. Он тоже опустился на корточки и стал гладить двумя руками по спине Джо. Она заурчала. Роберт воодушевился. Он гладил ее и гладил над Джо и не думал о что-то делать. Она просто получала удовольствие. Весь его вид выражал разочарование. Наблюдая за ним, Трвата не сдержала улыбку. Но она все знает, все понимает и все видит. Она уже обнаружила твою связь с дочерью. Это просто характер, Роберт. Она царица. Джу здесь главное, а не мы с вами. И она нам это показывает. Маккача и Бейл вышли обсудить ситуацию. Эмма подошла и встала рядом с Тро-Ватто. Роберт подсел к миссис Аггервал. Они начали о чем-то тихо разговаривать. То один, то другой бросал беспокойный взгляд в сторону Джу, Аджу, она просто нежилась возле огня. Она определенно чувствовала себя комфортно. Другие кошки, с которыми мы работали, всегда сразу реагировали на места, связанные с исчезновением, а моя Аджу и не помышляет действовать. Она всегда такая и любит на спине нежиться. Тровату слушал Эму и думал, что, возможно, она вскоре в нем разочаруется. Он чувствовал, что она хочет приблизиться к нему. Возможно, даже она была в него влюблена и сама этого не понимала. Он не раз замечал ее взгляд, в котором отчетливо отражалась нежность. Но для него ничего важнее того, что происходило прямо сейчас, не существовало. Он искренне верил в Джо. Вздумай, она его разочаровать, он получил бы удар, который поставил бы крест на всем, чем он занимался долгие годы. Но Джу не разочаровала. Она находилась в поле зрения сразу нескольких человек, между тем никто из них не заметил ее отсутствия. Все спохватились, когда сверху раздалось злобное шипение. «Она наверху», — прошептал Труватто, и первым бросился к лестнице. Все вокруг камина мгновенно пришло в движение. В дом вбежали Макача с Бейлом и тоже поспешили на второй этаж». Одна из дверей была настежь отворена. Оттуда и доносился кошачий вой. Когда все вошли внутрь, им предстала Джу. Она вся ощетинилась и выгнулась дугой. В сочетании со скаленными зубами и ярким светом, исходящим из белых глазниц, она произвела просто ужасающее впечатление на всех. Взгляд Джу был направлен на маленький розовый стульчик, стоящий у зеркала. она смотрела на него и шипела, потом снова начала реветь. Неожиданно последовал бросок, Джу прыгнула, опрокинула стул и завертелась, издавая злобный рев. Эмма растерялась. Она не понимала, как успокоить разъяренную кошку, но успокаивать не пришлось. Джу внезапно успокоилась сама. Затем спокойно прошла мимо них и покинула комнату. Трофата обратился к Роберту. Что может быть связано с этим детским стульчиком? Роберт переводил взгляд со стула на зеркало. До этой самой минуты он верил священнику, но когда его предположения начали сбываться, растерялся. Это любимый стул моей дочери Химены. Она часами на нем сидела, волосы расчесывала, лицо разглядывала эм, и все такое. С чем еще может быть связан этот стульчик? Задал очередной вопрос Трофато. «Только с Хименой больше ни с чем». «Прекрасно. Значит, Джо определенно показывает нам что-то, связанное с Хименой. Значит, она эту связь видит». «Допустим», — согласился с ним Макача. «Но где вы видите след?» «Думаю, скоро Джо даст нам всем ответ». Трувата вышел из комнаты. За ним вышли и остальные. Джо сидела прямо перед дверью ванной. «Роберт, открой ей дверь», — попросил Трувата. Роберт подошел и открыл дверь. Джуусловно ждала этого мгновения. Она вошла в ванную. За ней вошел он сам. Потом Тровату, Эмма, Миссис Агравал и Макача Бейлу место не нашлось. Пришлось остаться снаружи. Он просунул голову в дверь, чтобы ничего не упустить из происходящего. Слева на хромированной вешалке, вмонтированной в плитку, висели в ряд четыре полотенца. Первым висело белое полотенце с надписью Сьюзан, следом висело розовое полотенце с надписью Химена, потом голубое полотенце с надписью Робби и последним в ряду висело красное полотенце с надписью Роберт. Джо, задрав голову, определенно смотрела на полотенце Хименны. Труватто осторожно снял с вешалки полотенца с надписью «Роберт». Джу даже не шелохнулась. Следом он снял полотенце «Сьюзен». Снова ничего. Потом он снял полотенце с надписью «Робби». Джу продолжала оставаться равнодушным наблюдателем. И тогда Труватто снял четвертое, последнее полотенце с надписью «Химена». Джу мгновенно преобразилась. Она зашипела и начала метаться по сторонам, а потом бросилась вон из комнаты. Все побежали за ней следом. Они застали Джу на кухне. Та сидела и смотрела на круглый стеклянный стол с четырьмя стульями. Выждав мгновение, Трувату бесшумно подошел к столу и отодвинул один стул. Полное равнодушие со стороны Джу. Он отодвинул второй стул, потом третий. Когда он начал отодвигать четвертый стул, Джу снова зашипела и убежала. Стул Химены. Роберта всего била дрожь. Он никак не мог ее унять. Остальные, включая Эмму, которая меньше других ожидала увидеть такого рода результаты, выглядели растерянно. Травата смотрел прямо на Роберта. Джоу трижды указала на Химену. След определенно связан с ней. Только ты сможешь понять знаки своей дочери. Роберт беспомощно развел руками. Может быть сон? Что это было за место? Ты его узнал? Роберт отрицательно покачал головой. В вокзал, но такого вокзала нет в Буффало. Я не знаю, не понимаю. Химена меня звала на помощь, а сейчас эта кошка еще немного, и я действительно поверю в чудо. Хорошо, понаблюдаем за ней еще. А ты, Роберт, постарайся вспомнить слова и поступки своей дочери, что она любила, о чем часто говорила, возможные места, где вы бывали. Любая мелочь может иметь значение. Они прошли в зал. Джу снова улеглась на ковре со своим обычным спокойствием и вообще не давала признаков жизни. Здесь Траватто снова обратился к Роберту. «Действия Джу невозможно расценивать как совпадение. В них определенно имеется смысл, и он совершенно точно связан с твоей дочерью Хименной. У нас есть стул в спальне, полотенце в ванной и стул на кухне. С чем они могут быть связаны все вместе?» Что-то особенное. Роберт вновь беспомощно развел руками. Он пребывал в полном отчаянии из-за того, что не мог понять знаки, которые посылала ему дочь. Он именно так стал расценивать происходящее. Взгляд то и дело перемещался с троватую, намерно дремлющую джу. Он по-настоящему начал надеяться, что она подскажет правильный путь. Как ни странно, и сама Эммождала решительных действий от своей кошки. Она не имела ни малейшего понятия, какими будут эти действия, но в душе теплилась надежда, что она оправдает ожидания. «Я перебираю все, что может быть связано с этими стульями и полотенцем, но ничего не приходит в голову. Ничего, вообще ничего!» Джу спрыгнулась с дивана, заурчала и начала тереться о ноги Роберта. а потом куда-то побежала. Роберт побежал за ней, остальные за ним. Джу выбежала в коридор и встала перед одной из дверей. «Мой кабинет», — прошептал Роберт, открывая дверь. Джу вбежала внутрь и с разбегу вскочила в кресло. Взгляд был направлен на черный экран монитора. Все стояли и следили за Джу, ожидая, что она зашипит на монитор, но время проходило, и она молчала. «И тут трува-то осенила». «Семейные фотографии. У вас есть семейные фотографии на компьютере, Роберт?» «Есть. С Химена и Робби даже отдельные папки с фотографиями есть. Показывайте», — попросил Труватто. Роберт включил компьютер и открыл папку с семейными фотографиями. Там было очень много фотографий, на которых были запечатлены все члены семьи, и отдельно лежали папки с именами. «Дальше я сам». Травато встал справа от кресла, в котором сидела Джо, положил руку на мышь и начал выводить на экран фотографии, начиная с самой первой. Остальные встали за креслом, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим. На экране мелькали самые разные фотографии из Хименой, но Джо вообще никак на них не реагировала. Прошло около пяти минут в напряженном ожидании. Травато терпеливо продолжал выводить изображения, вдруг. И вовсе неожиданно Джо пришла в движение и, ощутившись, зашипела на экран. Там висела фотография Химены. Она стояла в одиночестве с рюкзаком за спиной на фоне многоэтажной башни с часами в стиле зданий начала двадцатого века. Травато убрал фотографию и поставил следующую. Джо затихла. Он снова вернул прежнюю фотографию. Джо очень громко зашипела. Травато проделал такое несколько раз. Стоило убрать фотографию, и Джу затихало. Как только фотография на фоне башни появлялась, она тут же начинала реагировать. Не осталось сомнений в том, что именно эта фотография являлась очередным указателем. «Она определенно показывает нам это здание. Что, может быть, с ним связано, Роберт?» Тот словно окаменел. Немигающий взгляд был направлен на экран. Все молчали и следили за Робертом. Он явно что-то понял. Это было заметно по его лицу. «Старый заброшенный вокзал!» Неожиданно и достаточно внятно пробормотал Роберт. «Химена любила туда ходить. Она и меня туда звала. Хотела, чтобы сыграли в...» Он запнулся, а потом изумленно распахнул глаза. Она хотела там спрятаться и просила меня ее искать. «Твою мать!» неожиданно воскликнул Макача, пугая всех вокруг. Он ткнул пальцем в центр фотографии, где находились огромные часы, вмонтированные в стену башни. Они показывали семнадцать часов пять минут. Часы на башне совпадают со временем исчезновения. Джо показывает нам на вокзал. Что-то там. Надо ехать. Никто не задал ни единого вопроса. Прихватив Джу, Эмма, Стравато и Робертом сели в ее машину. Миссис Агервалл с двумя агентами поспешили в другую машину. Обер вванули с места и понеслись к старому заброшенному вокзалу.